Глава 11. 7. 20 мая 1972 года. Ленинград. Город плыл над ними и вокруг них. Ирина Ивановна, подполковник Петя Ниткин с Костей нифунтовым узнавали какие-то здания, постройки или, напротив, удивились изменениями. Федор же, никогда здесь не бывавший, вбирал в себя все, уже понимая, что, не удивляется, странным автомоторам привык. Их Игорек именовал «машинами». И вообще, вся жизнь вокруг, ну, конечно, она была иной, совсем иной, но точно так же работали магазины, женщины, большей частью не молодые, стояли почему-то в длинных очередях к обшарпанным ларькам, несли в сетчатых сумках какую-то снеть. И все это время, пока они шли по большой конюшиной, она же «Желябова», Пока поворачивали на Невский, по которому катил поток машин, автобусов и троллейбусов, как поименовал их Игорь, пока Константин Сергеевич мимоходом удивлялся тому, что с проспекта исчезли трамвайные рельсы, все это время их новый знакомый беспрерывно говорил и отвечал, если спрашивали. Но вопросы становились все реже, потому что Игорек рассказывал о вещах совершенно немыслимых. О том, как германцы, фашисты, как он их называл, Внезапно напали утром 22 июня, 31 год назад, как в считанные дни захватили Минск и Ригу, в считанные недели дошли до Смоленска, как окружали раз за разом наши войска и как в сентябре окружили сам Ленинград, как подступили к Москве. Получалось, у Игоря это не слишком-то связано, но достаточно, чтобы у Феди все закипело в груди. Как же так? Чтобы германцы дошли бы до Москвы? Наполеон, конечно, тоже дошел, Две мишени, похоже, чувствовал то же самое. Но Игорек не вдавался в подробности, что, от чего и почему, а вместо этого заговорил про блокаду, про ледяной ад, которым обернулся город, про замерзшие улицы и площади, остановившуюся жизнь и бесчисленные трупы, трупы, трупы, когда увозимые на саночках в братские могилы, а когда подбираемые специальными командами. «Ба рассказывала, мертвецов на юг везли, на кирпичный завод», «Там теперь парк, парк Победы называется. Сжигали в печах. Сто тысяч, говорят, сожгли так. Сожгли, и прах в карьер, значит, ба говорила. Она тут всю блокаду провела, чудом выжила, говорит». Примечание. Подлинный исторический факт. Сейчас это общеизвестно, и в самом парке об этом говорит немало памятников». В семидесятые же, как помнится авторой тех строк, единственным напоминанием служили изваяния траурных урн на угловых входах в парк, например, на углу Московского проспекта и Кузнецовской. В общественной истории всегда на первый план выдвигалось Пескарёвское мемориальное кладбище, а прочих же не говорилось. Конец примечания. Ирина Ивановна вздрогнула, прикрыла глаза ладонью, торопливо зашептала молитву. Две мишени сделался совершенно белым. Игорёк тоже пригорюнился. «Без отпевания», — хрипло проговорил подполковник. «Вот так взять и сжечь?» «Ба, говорит, страшно было очень», — тихо продолжил Игорёк. «Страшно, — говорит, — было не встать. А и лежать нельзя. А хлебы давали всего ничего. Сто двадцать пять грамм на день. Это осенью. Потом прибавили, настолько народу померло». 30 золотников. Чуть меньше» мигом почитал петя ниткин но игорь так же жить нельзя они не жили мрачно сказал игорё они умирали ба на военном заводе работала в конструкторском бюро там дополнительно кормили немного совсем но все же а деда на фронте был во инженером ну а потом голос его окреп посветлял «Потом мы наступать начали, погнали фашистов игнали до самого Берлина. И Берлин взяли, и на Рейхстаге знамя наше подняли. Наша, красное красное Со странным выражением повторил две мишени. «Ну, значит, красное Когда оно над вражьей столицей, неважно какое, главное, что наше, русское». А вот после войны, говорил Игорюк, он уже не так хорошо знал. Жизнь наладилась, разрушенные города отстроили, «Люди квартиры получали бесплатно, новые заводы открывались, в космос спутник запустили первыми. Потом и человек наш полетел, Юрий Гагарин, тоже первым». У Феди снова сжалось сердце, на сей раз от гордости. «Смогли, значит?» – обрадовался и Костька Нифонтов. «Смогли», – кивнул Игорек, – «всем показали». И бомбу атомную сделали. Ой, ну, про это дед вам лучше расскажет. А мы давайте мороженого съедим. Тут совсем недалеко. Самая лучшая мороженица в городе». «Стоит ли?» Усомнилась Ирина Ивановна. «И так на нас косятся. Полицейские тоже». «У нас они милиционерами зовутся», поправил Игорек. «Ничего, не бойтесь, все хорошо будет». Госпожа Шульц покачала головой, вздохнула, но ничего не сказала. Лучшая в городе мороженица, как оказалось, не так уж сильно отличалась от известных Фёдору. Не так много изменилось в этом деле за шесть десятков лет. Полукруглые диваны, зелёного плюша на отделанных зелёной плиткой стенах, керамические зелёные цветы. «У нас потому это место лягушатником зовут», — заметил Игорёк вскользь. «Садитесь, садитесь, я всё знаю, я закажу, и деньги у меня есть». Мороженое было и впрямь вкусное, хоть и не такое, как Фёдор привык. Игорек, утомившись, сосредоточенно трудился над своей порцией. Остальные, понимая его, тоже молчали, стараясь осмыслить услышанное. «Нет, совсем неплохая здесь жизнь», — думал Федя. «Никого не увидишь в лохмотьях, не толпятся на паперти нищие. Все одеты скромно, разряженных богатеев тоже нет». Ему стало интересно, как здесь учатся ребята, что читают, что думают. Например, понравился бы им «Кракен». Он задумался так глубоко, что не заметил, как с ними заговорили. «Какие у вас мальчики замечательные!» Сухонькая старушка в шляпке и вуалетки улыбалась им всем. «И мундиры! Неужто в суворовском форму поменяли?» Мадемуазель Шульц две мишени беспомощно переглянулись, а старушка уже неслась на всех парусах. «Давненько я такого покроя не видела. И вензеля!» Федя заметил, как Ирина Ивановна закатила глаза с видом. «Говорила же я вам». «А это кино!» Возник за спиной у нее Игорек с вазочками мороженого, отправившийся незадолго до этого за добавкой. «Кино! Снимают!» «Ах, кино!» Проговорила старушка, однако улыбалась. Она при этом как-то совершенно по-особому. «То-то я смотрю, и звездочки на погонах, не по уставу, у гос... товарища полковника». «Под...» Начал было две мишени, тотчас осёкся, потому что Ирина Ивановна очень чувствительно пнула его в голень под столиком. «Кино, кино!» — нетерпеливо подпрыгивая, сказал Игорёк. «Про про революцию, про до бесцаря. Они, вот, вот, кадеты, значит, и, и учителя, наставники, из корпуса». «Из Александровского кадетского корпуса?» — продолжала улыбаться старушка. «Хотя вензель немного неправильный. Там просто А-К». «Должно было быть, насколько я помню». «Ой, кино!» — вдруг вздохнули у Федина духом. «А это неужели Тихонов? Ах!» Федя, Петр и Костя разом обернулись. Там, нависая над перегородкой, маячили две головки с косичками, бантами и непременными тут красными галстуками. Никто и глазом не успел моргнуть, а девочки уже оказались подле их столика». Чуть постарше, наверное, чем сами кадеты. Одеты в коричневые платьицы с черными передниками. Так похожие на гимназические, если бы не длина. Ох, длина!» Ирина Ивановна метнула на мигом покрасневших до ушей кадет испепеляющий взгляд. «В корпусе такое означал самое меньшее пять дополнительных упражнений и страницу из прописей». «Какой он вам, Тихонов, девочки!» – неодобрительно сказала старушка в шляпке. «И вообще!» «Что за воспитание? А еще пионерки!» Под взглядом Ирины Ивановны Федя, чувствуя, как полыхают уши, поспешно уткнулся носом в мороженое. Правда, перед глазами все равно стояли сверкающие девчоночи коленки меж краем юбки и светлыми гольфами. Ох, Лизе бы это не понравилось. «А вы в каком кино снимаетесь?» Бойко выпалила одна из девчонок, русая с курносым носом, и вдруг ойкнула, словно только сейчас заметив Игоря. «А ты?» «Ты-то, а что тут делаешь?» «В каком надо, в таком кино и снимаемся», — хладнокровно ответил Игорь. «Я ж тебя не спрашиваю, почему ты школу прогуливаешь, Маслакова». «Я не прогуливаю», — возмутилась курносая, но явно заинтересованный взгляд на Федю вновь кинула. «Нас отпустили раньше». «А я болею», — с прежней невозмутимостью отрезал Игорек. «У меня справка есть. Короче, отвянь, Юлька». ну ты ж нас познакомишь, да, Игорь?» Вступила вторая девочка, шатенка, потише и поскромнее на вид. «Федор!» – махнул рукой тот. «Костя, Петя, ну, довольно Светка?» «А вы в какой школе учитесь?» Немедля осведомилась бойкая Юля, без всяких церемоний присаживаясь рядом с Федором. «Они не отсюда!» – поморщился Игорь. «Сказал же тебе, Маслакова, не приставай!» «А ты мне не указывай, а ну, Фриев!» «Мы издалека, мадемуазель Маслакова», – вмешалась Ирина Ивановна. «А вы, значит, знаете Игоря?» Заслышав мадмазель, старушка в шляпке вопросительно подняла бровь. «Конечно знаю!» – жизнерадостно выпалила означенная Маслакова, немало не смутившись. «Мы в одном классе учимся. В 185-й. На Войнова!» Примечание. Школа номер 185 в Санкт-Петербурге. Находится по адресу улица Шпалерная, 33. В 70-е 80-е улица Войнова. Игорек прописан на улице Маховая, не на Петроградской стороне. Конец примечания. «В одном классе», — начала была Ирина Ивановна, наткнулась на выразительный взгляд Игорька и осеклась. «Что ж, не сомневаюсь, он скоро вернется к занятиям. Болезнь его проходит». «Да уж мы видим», — хихикнула Юлька Маслакова. «Простите, а вы артистка? А, как вас зовут? Я вас точно в каком-то кино видела, точно. Светка? Точно, точно. и Я видела», — пискнула Светка. «Нам пора». Две Миша не поднялся. «Всего хорошего, мадмазарес». На улицу они все выскочили, словно из-под обстрела. С Игорька слетел весь его уверенный вид. «Ну кто ж знал, что они сюда притащатся?» Начал он уныло, едва заметив взгляды Ирины Ивановны и подполковника. «Должен был подумать», — вырвалось у Феди. «Да Ленинград — огромный город, тут год ходи, знакомого не встретишь». «Давайте-ка лучше всего вернемся домой», — проговорила Ирина Ивановна. «И хотя мне очень не нравятся здешние моды...» Последнее слово получилось до нельзя ядовитым. «Но так нельзя. Снимается кино это хорошо, но дразнить гусей не следует. Как отсюда быстрее всего добраться до ваших бабушки с дедушкой Игорь?» «На метро!» – вздохнул тот. «Ох, и влетит же мне! Маслакова она такая, всей школе растреплет, и параллельному классу, и учителям, и родителям!» «Но ничего такого уж страшного!» – пожал плечами подполковник. «Надеюсь, что очень скоро мы сможем вернуться назад!» и тогда все это уже не будет иметь никакого значения». «А вы так торопитесь?» – вдруг спросил Игорек. «Вам тут у нас так не нравится? Потому что царя убили, да?» Двемишиня вдруг остановился. «Нам тут нравится», – ответил он очень серьезно. «Я благодарю провидение, что такое приключилось со мной. Я скорблю о страшной кончине государя и его близких, и вы правы, Игорь, это никогда не оставит меня. Однако у нас есть наш мир». «Наше собственное время, наше собственное отечество и собственный государь, которому мы присягали. Мы обязаны вернуться. У кадет ваших, Игорь, ровесников, там остались семьи. Хотя, конечно, нам безумно интересно все изобретенное и открытое за шесть десятков лет». Игорек тяжело вздохнул. «У нас хорошо на самом-то деле», – пробурчал зачем-то и снова повторил. «Никто никого не угнетает. Богатеев нет, и нищих тоже. То, что нищих нет...» «Это очень хорошо», — серьезно кивнула Ирина Ивановна. «И вообще тут интересно», — подал голос Костька, провожая глазами то, что Игорек назвал троллейбусом. «Интересно», — согласилась Ирина Ивановна. «Но нам надо торопиться. Бог весть, что сейчас творится в Гатчино. И бог весть, что переживают сейчас ваши родители». Метро, конечно, поражало. Движущиеся лестницы, на которых Петя, казалось, готов был кататься вечно, — Подземные дворцы, отделанные мрамором. Голубые поезда, катящие сквозь тьму. Да, в этом мире было на что посмотреть. «Замечательно тут у них все», — с завистью проговорил Костька сквозь шум несущегося под землей поезда. «Эх, нам бы такое!» «И у нас такое будет», — отозвалась Ирина Ивановна. «В Москве уже проекты составляются. Я слышала». «Примечание». Проекты метрополитена в Москве активно разрабатывались в начале 20 века. Их реализации помешала Первая мировая война. Конец примечания. «Так то когда еще будет?» – протянул Костя. «А тут уже все готовое». Домой, то есть к Ануфриевым, вернулись в молчании. «Николай Михайлович, наверное, все уже подсчитал?» – рискнул Федя. «Я вот никуда не тороплюсь!» – буркнул Костя. «Куда нас отправят? Обратно в тот подвал?» В то же самое время, да? Так пристрелят нас там, и вся недолго. Ничего подобного, услыхала их Мария Владимировна. О том, чтобы вас туда отправлять, и речи быть не может. Слава Богу, мы немного научились. За это время. Она встретила их в фартуке, хлопотала на кухне. Прислуги у нас нет. Сами, все сами. И улыбнулась. А почему у профессора... «У профессора и доцента», – строго поправила Мария Владимировна. «Тем более, почему у профессора и доцента нет хотя бы кухарки?» – осведомилась Ирина Ивановна. «У меня вот есть. Замечательно пироги печет. И царское варенье делает». «Долго объяснять, Ирина Ивановна, дорогая. Как говорится, у нас теперь все равны. Слуг нет. Кто не работает, тот не ест». «Странно как-то», – пожала плечами госпожа Шульц. «Если у меня есть деньги, и я плачу достойное жалование...» «Эксплуатация человека человеком, дорогая!» — высунулся из кабинета Николай Михайлович. «Никак невозможно! Нельзя!» «Неужто никому подработка не нужна?» — продолжала недоумевать Ирина Ивановна. «Как не нужна? Нужна! Порой и договоришься, но вот так, как в старые времена, такого нет больше!» «Ничего частного не осталось. Ну, почти ничего. Портной мой, Иван Сергеевич, техник зубной. Вы ж поймите, социализм у нас. Все работают на государство». «Так это ж хорошо», — услыхал Федор Костю Нифонтова. «У нас на казенных заводах и платят, говорят. Лучшие условия...» «Сложно все», — вздохнула Мария Владимировна. «Уж больно много было всякого». «Но чего мы тут в прихожей разговоры разводим? Проходите, дорогие мои, проходите!» «Значит так!» Они вновь сидели за чайным столом, и патефон, ну, конечно, совсем не такой, как привык Федя, негромко исполнял щелкунчика. Николай Михайлович говорил, позабыв о идее и дирижируя сам себе вилкой. «Значит так! Расчеты я закончил. Мурочка моя проверила, пару ошибок нашла. Вдвоем мы их исправили». «Значит...» Выдохнул две мишени. «Мы сможем вернуться!» Профессор кивнул. Переглянулся с супругой, та, в свою очередь, тоже кивнула, словно давая сигнал. «Сможете!» — сказал профессор. «Во всяком случае, ничто в расчетах этому не противоречит и не запрещает. Однако сперва мы... мы надеемся на вашу помощь!» «Мы с радостью, Николай Михайлович!» Ирина Ивановна даже прижала руки к груди. «С радостью и от всей души!» Однако хозяин лишь покачал головой. «Видите ли, эта помощь может оказаться...» Он вдруг поднял взгляд. «Эта помощь может оказаться слишком... Что мы должны сделать?» «Не только вы, Константин Сергеевич, дорогой. Весь ваш корпус...» Тут рот открылся даже у Пети Ниткина. «Помните, с чего начался мой рассказ?» «С того, что прошлое, изменить невозможно. Оно уже было. Оно уже произошло. Мы не можем отправиться обратно в свое время и спасти нашего Пушкина. Только вашего». «Но он же тот самый Пушкин», — подняла бровь Ирина Ивановна. «Тот, но в вашем времени. А мы бы хотели...» Тут голос его сделался еле слышен. «Мы бы хотели изменить...» «Именно свое...» «Погодите...» — поднял руку две мишени. «Вы же сами только что сказали, что это невозможно. Мы очень долго именно так и думали, пока я не нашел странную ирегулярность, постоянно возникающую в расчетах. Если я привносил в них сущность, изначально отсутствовавшую во временном потоке...» И эта иррегулярность, выходила у меня, вела к изменениям к тем, которые мы, изначально находящиеся в данном потоке, осуществить не могли. Наступило молчание. «Погодите», — Ирина Ивановна подняла руки, словно держа незримую чашу. «Вы хотите сказать, что мы можем что-то изменить в вашем времени? Но как? Прошлое уже свершилось и для вас, и для нас». «Рад, что вы спросили, моя дорогая». «Мы долго пытались решить этот вопрос, что называется, на кончике пера, и всякий раз приходили к парадоксальному выводу, что пришельцы из иного временного потока на самом деле способны изменить прошлое, в котором их изначально не было». Подполковник Арестов потряс головой. «Профессор, я закончил Николаевскую академию, но логики здесь не улавливаю. Прошлое свершилось, не так ли?» Ведь даже когда ваш посланец спасал Пушкина в нашем времени, он спасал его в нашем настоящем, а не прошлом. Все верно. Но модели показывают интересное свойство потоков. Они могут разделяться и сливаться вновь. Небольшое изменение, совершенное сущностью, не принадлежащее к изменяемому потоку, порождает разделение. Вернее, мы так это называем. «Опуская высокоумные математические рассуждения, скажу так. Вы можете отправиться в наше прошлое, изменив его. Поток, в котором мы сейчас, разделится надвое. Потом, согласно нашим расчетам, два этих подпотока должны медленно сливаться. При этом изменения он потер лоб. При всей радикальности каким-то образом наложатся друг на друга». «Простите, но как же так?» — не выдержал Петя Ниткин. «Взять хотя бы наш поток, как вы говорите. В нем Пушкин жив. Чему же тут на что накладываться?» «Ваш случай, дорогой Петя, совсем иной. Наш посланец явился в вашем настоящем, а не в прошлом. Вам же предстоит оказаться именно в уже случившемся прошлом. Нашем прошлом. Ваши действия породят вторую версию реальности». Находясь внутри неё вы ничего не сможете заметить. Для вас это будет неотличимо от... от того, что увидели бы мы, но... «Нет, не понимаю», — огорченно заметила Ирина Ивановна. «Представьте, мы... мы кого-то убили в вашем прошлом, убили, защищаясь. То есть в одном потоке он жив, в другом мертв. Как это может наложиться?» «Для этого мне пришлось бы прочитать вам целую лекцию о квантовой физике и принципе неопределенности купе с котом Шрёдингера», вздохнул Николай Михайлович. «Поэтому просто примите как данность, что в слившемся обратно потоке реализуется одно из двух состояний вашего гипотетического покойника. Он будет либо жив, либо мертв. Если он будет жив, то ничего не изменится. А если будет мертв, то начнут меняться и события с ним связанные». Но это возможно только, если в нашем временном потоке возьмется дополнительная энергия. Ваша энергия? Душа, Константин Сергеевич. Душа, которой распоряжением Всевышнего должно было пребывать в ином континууме, в ином временном потоке. Есть теория, что все изменения такого рода должны сгладиться, и наша версия реальности все равно сделается такой же, как она и есть». Но наши вычисления говорят, что это может быть не так. «Вы... вы доказали это?» Вздрогнула Ирина Ивановна, и Федя тоже сделалась не по себе. «Вы математически доказали существование бытия Божьего?» «Нет, конечно», — Николай Михайлович силой потер глаза. «Бытие Божие недоказуемо». «Я лишь констатирую, что только душой можно назвать то, что позволяло уравновесить наши вычисления». «Но речь не об этом, а о том...» «А вы, профессор, уже не сомневаетесь, что нас можно использовать словно неких кондотьеров, так?» Тяжело проговорил две мишени, глядя в глаза хозяину. «Вы с удовольствием рассуждаете, как мы изменим вашу историю. Отнюдь не о том, сумеете ли вы вернуть нас обратно, как обещали». Хозяева переглянулись, как показалось Феде, с растерянностью. «Постойте, погодите!» «Нет, профессор, это вы погодите. Мы оказались тут у вас совершенно случайно. Мы не разбираемся в вашем мире. И хотя нам все очень интересно, особенно ваши технические новинки, задерживаться здесь мы не можем. Время ведь идет в обоих потоках, верно?» «Верно. Но здесь, где мы сейчас, оно идет несколько быстрее». «Я уже говорил об этом. Со времен спасения Пушкина у вас прошло как раз 70 лет, а у нас только 20. Вообще, соотношение объективного времени потоков — это очень сложная проблема. Там, похоже, встречаются периоды взаимного взаимновосхождения и расхождения». «То есть там прошло уже дня три, если не четыре?» — заволновала Ирина Ивановна. «И вы не знаете, что там происходит?» нет. «Машина с нашей стороны не запускалась в силу экстраординарных обстоятельств». «Так запустите!» Госпожа Шульц грозно сдвинула брови, словно на уроке, когда кто-то из кадет начинал слишком уж баловаться. «У нас там революция. Мы должны знать, а вы собираетесь загнать нас куда-то еще» но для вашей же пользы заспорил николай михайлович дело в том что согласно моим расчетам из нашего прошлого вам будет куда легче оказаться в своем собственном настоящем но там же нет вашей машины вам она и не потребуется прошлое само отторгнет вас отправив по принципу соответствия в тот поток к которому вы принадлежите в его настоящее как вы можете знать ирина ивановна вскочила сжав кулачки «Как вы можете утверждать такое наверняка? Мы же первые, первые, кто у вас оказался. А вы? Вы готовы нас забросить куда-то? Зачем-то?» Она кипела от возмущения. Профессор смущенно забарабанил пальцами по скатерти. «Ирина Ивановна, дорогая, поверьте, никто не хочет причинить вам никакого вреда, но...» «Но ваши дела, они важнее?» Наступила тишина. Звонкая, режущая... И даже Мария Владимировна молчала, прижимая руки к груди. «Наши дела?» «В какой-то мере, да», — криво усмехнулся профессор. «Если вы слышали рассказ моего внука про войну и блокаду...» «Слышали», — жестко сказал Две Мишени. «Невероятный, непредставимый ужас. Но... но мы хотим его предотвратить! Но не только его! Вы не представляете, дорогие гости, через что прошла Россия в двадцатом веке!» когда отрекся государь, когда к власти пришли эздеки, большевики, когда начался их военный коммунизм. Гражданская война, страшный голод, чудовищные людские потери, эмиграция, взаимное зверение, террор. Знаете такого поэта? Александра Блока. «Еще бы не знала», — возмутилась Ирина Ивановна. «Прекрасная дама, снежная маска, девушка пела в церковном хоре. Еще бы не знала». Он умрет от голода в Петербурге, август 1921 -го. Он примет новую власть, станет сотрудничать с ней из лучших и самых благородных побуждений. Но получит только место на кладбище». Голос Николая Михайловича сделался совершенно жестяным. «А Николая Гумилева? Не слыхали?» «Слыхал», — вступил Константин Сергеевич. «Не все его одобряют, но поэт бесспорно очень сильный». «Он напишет несколько гениальных стихотворений», — сухо проговорила Мария Владимировна. «Я слушала его, совсем молодой». «Гумилёв будет расстрелян самой справедливой гуманной народной властью», — опустил голову профессор. «Расстрелян по обвинению в контрреволюционном заговоре». «Это просто два примера. Оппоненты, коих я слушал в молодости, твердили, что всё это было необходимо» что все это требовалось для всеобщего блага. И да, верно, страна сейчас живет, не зная голодовок. Нет, как уже говорилось, ни бедных, ни богатых. В Европе, в Америке, да, там получше, побогаче. Бывал, приходилось в командировках. Но куда лучше, чем в Африках-Азиях, если не считать Японию. «Вы же сами против революции», — вступила Мария Владимировна. Как и мы были, когда в Гражданскую воевали с большевиками. Нам потом повезло, оказались ценными техническими специалистами, проскочили сквозь сито. «Какие сито?» – долго рассказывать, Ирина Ивановна, дорогая, на всю ночь затянется. Но было время, в тридцатые годы, когда победители нас, бывших, выкорчевывали. Своих тоже немало, кстати. «Выкорчевывали?» «Расстреливали, Константин Сергеевич, по приговорам и безонных. Потом это время культом личности назовут». «Какой личности? Был у нас такой? Семинарист, недоучившийся». «Не о том речь ведешь, Николай Михайлович, золотой ты мой», — вздохнула хозяйка. «Понимаете, друзья мои, вы у нас первые из гостей. Теоретически мы вас ожидали, и Игорек, вот особенно, а практически...» Она махнула рукой практически не верили. А оно вон как обернулось. Понимаете, дорогие, вы наш последний шанс. До следующих гостей из вашего потока мы с супругом моим, скорее всего, не доживём. Знаете, сколько времени ушло, чтобы машину на вашей стороне наладить? Годы, дорогие мои, годы. Мы не можем ждать. Мы ещё помним, как было тогда и что последовало после. Невозможно описать. «Две голодовки. Да какие?» «То есть мы, чтобы вернуться, должны вам послужить. И никто не знает, поскольку мы первые, сумеем ли мы вернуться. Так?» Ирина Ивановна не отступала. «Всё так!» – хозяйка не отвела взгляда. «Эх, дорогая вы моя девочка! У вас самих революция, которая, если не подавить...» «А мне у вас нравится!» – дерзко вмешался в разговор взрослых нифонтов. «Хорошая же у вас жизнь!» «Сейчас, спустя 50 лет и три войны, если с гражданской считать, да, хорошая, только к ней совсем по-иному идти надо было. Во Вторую мировую, Великую Отечественную, 20 миллионов погибло, если не больше». «Революцию надо предотвратить», — решительно сказал профессор. «И нашу, и вашу, вашу попроще, нашу куда труднее». «А я бы блокаду», — сказал Федя, «и вообще эту, Вторую мировую». «Золотой ребёнок», — кивнула Мария Владимировна. «Эх, если бы и впрямь можно было эдакий патруль времени отправить. Всюду, где ужас, кровь, боль и смерть. Раз и всё. Ничего не случилось. Ни революции, ни ледового похода нашего, ни красных, ни белых, ни колхозов, ни расстрелов, ни войны, ни блокады». «Так не получится», — подхватил Николай Михайлович. «А получится только так, как я говорю». «Ваше настоящее через наше прошлое. И если вы справитесь, то и впрямь не случится ни войны, ни блокады. Не вымрет половина города». «А почему войны не случится?» — удивился подполковник. «Что мы успели узнать, это германцы на нас напали». «Ты, любезный друг мой», — напустилась на супруга Мария Владимировна. «Говори, да не заговаривайся». «Тихо, морочка тихо». «Видите ли, Константин Сергеевич, я даже приблизительно не возьмусь сказать, как можно предотвратить только Вторую мировую войну и нападение Германии на нас». «А я тебе, деда, всегда говорил, Гитлера убить и все», — подал голос Игорюк. «Тут у нас начинается долгая дискуссия о роли личности в истории», — извиняющимся тоном отозвался означенный дед. «Внук мой с юношеским задором считает, что все упирается в одного единственного негодяя». «Я же пытаюсь ему втолковать, что дело совсем не в нем одном, и в Германии, и в России. Почему нам и требовался, в идеальном случае, весь ваш корпус, уважаемый Константин Сергеевич?» «Бросить наших мальчишек, единолично предотвратить вашу революцию?» У подполковника аж побелели губы. «Любезный Константин Сергеевич, если я вам расскажу, из кого состояли наши полки...» полки вооруженных сил Юга России, вы разрыдаетесь, — сухо заметила хозяйка. Мальчишки, юнкера неделю удерживали московский Кремль. Из Ростова зимой нашего восемнадцатого года уходило множество гимназистов, старших кадет, юнкеров, в то время как в самом городе оставались многие тысячи боевых офицеров, прошедших германский фронт. Они решили, что их это не касается, все эти революции и перевороты. Вот и вы сейчас. «Простите, мадам, но у нас сейчас своя собственная революция, и, уверяю вас, меня она очень даже касается». Холодно отрезал Арестов. «В любом случае, в пятером мы едва ли что-то сможем изменить в вашей истории. Но я надеюсь, сможем изменить в нашей. Вообще, как вы себе это представляете, профессор? Мы очутились в мире очень похожем на тот, что покинули. И что мы делаем?» «Ведь вы сами говорили об огромной инерции, да и мы видим. Все почти такое же, несмотря на, простите, совсем иной ход истории, совсем иного государя на престоле». «Вот потому-то я и спорю со своим ретивым внуком», — последовал ответ. «Инерции в самом деле огромна. Пытаться встать на пути несущегося поезда — безумие, но можно перевести стрелку». «И как же, по-вашему...» Мы можем перевести эту самую стрелку. Мы сейчас готовим вам подробнейшую инструкцию. С планами города, фотокарточками действующих лиц и так далее. Наша задача — не допустить февральского переворота. И не допустив, мы окажемся в нашем времени. Так говорят мои расчеты. Наступило молчание. Петя Ниткин глядел на профессора. Костя Нифонтов напротив, набычился, опустил голову что-то сердито бормотал себе под нос. Федя едва собрался спросить, так когда же они увидят эти подробнейшие инструкции? Как вдруг в прихожей грянул раскатистый телефонный звонок. «Я пойду, ба!» – сорвался Игорек. «Уже девочки звонят», – фыркнула Мария Владимировна. «Ох уж эти современные дети! Вот когда я была гимназисткой...» «А тогда письма писали», – ворвалась у Феди. «Верно», – расцвела хозяйка. «Письма писали, засушенные цветочки вкладывали». «Вот вы, Федор, знаете язык цветов?» «Ему еще рано», — железным голосом отрубила Ирина Ивановна. «И вообще?» Что «вообще», они так и не узнали, потому что в комнату очень тихо вошел заметно побледневший Игорек. «Деда, тут этот... Тебя... Никаноров, он... Он...» Николай Михайлович скривил губы, поднялся. «Прошу прощания!» Это не займет много времени, и скрылся за дверями. «Что опять натворил? Горе ты моё Возрилась на внука Мария Владимировна. Н «Ничего? Ой, не ври старой бабке!» Погрозила хозяйка пальцем. «Да ба, я точно ничего. Вот в лягушатне я Маслакову встретил и Светку Тимонину. Но они только и знали, что Тихонов-Тихонов пищать». М «Да...» «Ничего себе совпадение!» – вздохнула Мария Владимировна. «А вот что там с этим Никаноровым?» Ушедший говорить по телефону профессор все не возвращался. Из прихожей доносилось неразборчивое бормотание, и Федя пожалел, что нельзя воспользоваться стаканом, как тогда, дома. А потом все стихло, и дверь отворилась. На достопочтенном профессоре лица не было. «Игорь Иванович, рассказывай!» Игорюк побледнел еще больше. «Деда, да я ж ничего, вот бабушке сказал, но у девчонок из моего класса встретили Юльку со Светкой, так они ж ничего не...» «Они-то, может, и не. А вот мой коллега Сергей Сергеевич никаноров он таки да». «Постой, Коля, а откуда он?» «Мы не подозревали с тобой, что он, оказывается, двоюродный дядя той самой Юли Маслаковой». Николай Михайлович словно разом постарел. Лет на десять. Ах, я дурак набитый. Не проверил. А славная девочка Юля, оказывается, вполне дружна со своим дядей Сережей и раззвонила ему все о вашей встрече. но ну, а Никоноров, кто угодно, но не глупец, решил задачку и, видишь ли, пытался припереть меня к стенке. Простите, милостивый государь, «Но мы ничего не понимаем», — профессор вздохнул. «Видите ли, Ирина Ивановна, голубушка, изначально нас, исследователей парадокса времени, насчитывалось больше. Сергей Сергеевич Никаноров — ученик моего отца, очень талантливый, настоящий самородок, отдадим ему должное. Вот только взгляды у него...» «Большевицкие», — врубила Мария Владимировна. «Эх, жаль, не встретился он мне летом девятнадцатого». «Мура, ну не встретился он уже тебе, не встретился!» Раздраженно ответил профессор. «Я знаю, я знаю, ты бы не промахнулась, у тебя и значок за отличную стрельбу имеется, еще с того времени!» Федя воззрился на хозяйку с новообретенным уважением. «За отличную стрельбу! Ого!» «В общем, он догадался!» Хмуро сообщил Николай Михайлович собравшимся. «Понял, что нам удался перенос из другого временного потока. И, конечно, вцепился в меня и когтями, и зубами. И что же хочет?» «Ну, понятно, что, Мура, теперь возвращение оттуда перестает быть чистой теорией, становится практикой. Никаноров требовал подробностей». «Но ты же ничего ему не сказал, так?» «Не сказал», — профессор отвернулся. «Однако он угрожает». «Чем же?» — поджала губы хозяйка. «Мура, ты сама не понимаешь. Доносом в КГБ, конечно же!» Что такое это КГБ, Федя не понял, но попадать туда явно не следовало. «Он не дерзнет!» — осипшим вдруг голосом сказала Мария Владимировна. «Его же самого привлекут. За соучастие и недонесение. — Господа, — вступила Ирина Ивановна, — вы спорите о чем-то нам совершенно непонятным». Мы едва ли можем тут чем-то помочь. Здесь, в вашем времени. Нам надо возвращаться. Вы обещали. И мы выполним свое обещание. Николай Михайлович поднялся. Во всяком случае, так быстро, как сможем. Расчеты закончены. Осталось только добраться до машины и все сделать. Она не в том подвале, где мы оказались? Нет, Константин Сергеевич. Совсем в ином месте. Пришлось перенести, в том числе, из-за только что позвонившего... «Индивида». но что он хочет?» «Неважно», — отмахнулся профессор. «Вы правы, госпожа Шульц. Наши трения и споры вас не касаются. Вы не просили о переносе сюда, вы оказались здесь случайно. Не буду даже упоминать, что, скорее всего, этот перенос спас вам жизни. Вы, в конце концов, не просили вас спасать. Да, мы готовились. Мы очень тщательно готовились, пытаясь изменить наше прошлое и настоящее» потому что нормальная жизнь России прервалась в феврале 17 и дальше все по спирали пошло вниз. Да, сейчас, много-много лет спустя, и много-много потерянных человеческих жизней, разрушенных храмов, сожженных усадеб и прочего, небрежно отброшенного большевиками, как нестоящее внимание, у нас появился шанс, и мы не можем его не использовать». «Несмотря на то, что вы собираетесь решить за всех», «Кто живет сейчас в вашем времени?» – медленно спросила Ирина Ивановна. «Вас ведь не интересует их мнение, так?» «Милая барышня!» – отвернулся профессор. «Да, сейчас жизнь совсем иная. Мы с Мурой живем уже в пятой стране, если разобраться. В пятой, хотя никуда не переезжали!» «Это как?» – удивился Федя. «Очень просто, господин кадет. Мы...» Родились в Великой Империи. Глазом не успев моргнуть, оказались в Российской Республике. Затем, после октября 17 когда большевики взяли власть, в Советской России. Потом в Союзе Советских Социалистических Республик. И Советская Россия 19 или 20 -го года совершенно не походила на Советский Союз конца 20-х. А он на себя же, 10 лет спустя. Менялось все. Все. Был военный коммунизм, когда запретили торговлю и все трудились за паек. Была новая экономическая политика, когда новоявленные правители России, поняв, что довели ее до ручки, дали на время задний ход, разрешив предпринимательство, частную торговлю и прочее. Было уничтожение этой новой политики, голодные и полуголодные годы, обожествление тогдашнего главы большевиков Иосифа Джугашвили. Был террор, была война. Потом Джугашвили умер, окончились массовые репрессии, мы, которые из бывших, перестали дрожать от каждого звонка в дверь, раздававшегося в неурочное время. Это была уже совсем иная страна, пятая по счету, в которой живем и сейчас. По-прежнему трещат с трибун высокопарные фразы о движении к коммунизму, в которые никто не верит. Но, по крайней мере, людям дали жить, и они приспосабливаются, как могут. «Да?» «Мы не можем спросить каждого из них, хотят ли они таких перемен. Мы взяли эту ответственность на себя. Мы считаем, что так будет лучше». «Как же вы можете что-то считать, если сами не представляете, что получится в итоге?» покраснела Ирина Ивановна. Она сердилась. «Что вновь вернется государь, и пятьдесят с лишним лет словно бы исчезнут? Или, как вы говорите, сольются?» «Полноте, милостивый государь, да когда вы на исповеди-то последний раз были?» «Очень давно, милостивая государиня», — сухо ответил профессор. «Очень, очень давно. Так что да, грешен я, грешен, но от мысли своей не отступлюсь. Можно сказать, поступаю, как мои враги, большевики, которые тоже народ не спрашивали, хочет ли он в светлое завтра, как они говорили». «Семилис, семили гаудет» бросила Ирина Ивановна. «Совершенно верно. Подобный подобному радуется, или, выражаясь по-русски, рыбак рыбака видит издалека. И уж коль у нас пошли в ход латинские изречения, позволю себе и я вспомнить одно подходящее. «Сумум, джуз, сумма инквирия, высшая законность, высшее беззаконие. Впрочем, не прекратить ли нам дозволенные речи? Вы желаете вернуться? Вы вернетесь!» Но я ручаюсь, увидев то, что творится в нашем семнадцатом году. Вы сами не останетесь в стороне». «Но что мы сможем там сделать, милостивый государь? Я профессиональный военный, прошел Туркестан и Манчжурию. И помню о ваших подробных инструкциях, не перестаю задавать этот вопрос. При куда большем числе защитников не получилось отстоять даже наш корпус. А вы хотите, чтобы мы впятером повернули весь ход истории?» «Что не сделает большой отряд?» «Исполнит малый», — парировал профессор. «Давайте отпустим мальчишек, у них и так уже вижу, ум за разум заходит».